Глава одиннадцатая. Каникулы. В родной город мы с Гулей приехали в не совсем удачное время. Во втором часу ночи. Мне-то еще ничего. Можно дойти до дома за полчаса или чуть дольше. Ай-ей. На другой конец города. Да с чемоданом. А кому тащить сонку с чемоданом? Можно не гадать. Это не в Ленинграде. Такси не дежурят круглосуточно на вокзале, и автобусы уже не ходят. Но билетов на другие поезда, следующие в нашем направлении, не было. Можно было только ехать через областной центр с пересадкой. Я так ездил домой в будущем, учась в военном училище. Хотел было на московском вокзале предложить ей этот маршрут с пересадкой на междугородний автобус. Но, взглянул в жалобное черное глаза, сдался. Очень девочке хотелось скорее увидеть маму с Дилькой. Соскучилась. Я не чувствовал подобной близости с родителями. Давно уже у них сложилась своя жизнь, а у меня своя. Не делюсь своими тайнами, переживаниями и не прошу совета. А они, по-видимому, с этим смирились и не лезут в мою жизнь. А мама скорее по привычке или из-за własного характера порой может спросить: "Где был? Зачем тебе это? Почему?" и не обижается на явные отговорки. С подзабытым чувством волнения при подъезде к нашей станции я вглядывался в мутное окно в тамбуре. Вот на городской окраине мимо проплыл знакомый переезд к деревне Иваново. Потом появились едва освещенные редкими фонарями здания складов, пакгаузов, водонапорная башня, старое паровозное депо, здание железнодорожной бани, вероятно, построенное в 30-х годах, всегда закрытое в моей памяти. Поехали медленно мимо монументального Дома культуры железнодорожников, в который иногда в детстве ходили смотреть с пацанами фильмы, которые они показывали в остальных кинотеатрах и клубах города. Также в настоящее время не выполняющие свои функции — нести культуру в массы, несмотря на огромность и монументальность. Наконец состав подкатил к перрону и обшарпанной коробке вокзала. Только сейчас пришла в голову мысль, что раньше железнодорожная станция играла большую роль в жизни города. Баня, дом культуры, железнодорожная больница тоже не работающие в настоящее время. Заброшенные, если и ещё действующий детский сад для детей железнодорожников и семей, проживающих в окрестных домах. Вся эта инфраструктура с многочисленными магазинами, кафе, пивной у Аркамина на привокзальной площади в окружении старых деревянных жилых домов. и всего одной кирпичной относительно новой пятиэтажки. Свидетельствовали, что прежде этот район жил более насыщенной жизнью. Почему так происходит? Я обратил внимание, что Гулька тоже с напряжением и волнением вглядывается в окно. Что говорить о девушке? Сам волнуюсь, хотя уже не первый раз в памяти возвращаюсь домой после долгого отсутствия. В здании вокзала оказалось многолюдно. так как собирались пассажиры к встречному поезду на Ленинград, и к кассе выстроилась большая очередь. В углу заметил шумную компанию станционных ребят, которые зачастую в холодное время проводили вечера на вокзале. Вроде не слышал, чтобы они грабили ночных пассажиров, но пьяненького припозднившегося мужичка обчистить могли. Могли также сесть на хвост мужикам, желающим выпить, или самим настрелять у прохожих копеек на барматуху, которую продавали в станционном буфете. Не зря заняли скамейки у входа в буфет. Тут я заметил милиционера возле опорного пункта милиции, который вышел к приходу к нашего поезда, внимательно и неодобрительно наблюдая за местной гопотой. Вокзальная жизнь шла привычным чередом. Несколько знакомых пацанов поднялись и протиснулись ко мне. Здорово, Серый, первым протянул ладонь Гена Крокодил. Приехал, спросил об очевидном, лузгая семечки и сплёвывая шелуху на пол. Здорово, Гена, пожал ему и другим ребятам руки. Среди них был Коля Чёрт. Вот с кем ручкаться мне не хотелось, но пришлось. Баба твоя, с противной ухмылкой, поинтересовался тот, облизывая похотливым взглядом встроенную фигурку гульки, стоящей за моей спиной. схватил его за воротник и сильно встряхнул и с ненавистью глядя в ту же забегавшее маленькие глазки с белесыми ресницами прошипел это не баба а моя девушка понял спросил и презрительно толкнул любителя беззащитных девчонок понял понял что ты забормотал обидно на чёрт трусливо отпрянул от меня милиционер сделал стойку но заметив что конфликт угас остался на месте ген Не знаешь, не взяли доехать до Старослабовского района, спросил я на всякий случай, так как раньше никогда не интересовался этим и не пользовался услугами Бомбил, но знал, что в городе некоторые автовладельцы таксуют. Бывают учабашат, понимающе взглянул он на мою девчонку и кивнул ей, поздоровавшись. Сейчас узнаем, пообещал и мотнул головой к какому-то малолетке на второй выход из вокзала, выводящий на привокзальную площадь. Довёз Гулиду до её дома, но не поднимаясь, распрощался, поцеловал и уехал домой. Не хотелось смущать её родных внезапным ночным визитом. Лечь спать смог только через 2 часа, отвечая на многочисленные вопросы обрадованных моим неожиданным приездом родителей, рассказывая об институте, о тёте и поглашая поздний ужин. На следующий день проснулся поздно и некоторое время валялся в постели, наслаждаясь бездельем. Спешить было некуда, и чего-то делать не надо. Даже зарядку проигнорировал. Должны же быть и у меня маленькие радости в жизни, ведь каникулы. Встретиться с Гулей решили послезавтра, а сегодня вечером планировал пообщаться со своими ребятами. К вечеру отправился в заводской посёлок. перемещаясь по скользкой дорожке, покрытой утоптанным снегом, размышлял: так и теряется с переездом близкие связи с друзьями. Если живёшь в новом районе и ходишь дважды в день в школу в заводской посёлок, как 10 лет делали некоторые мои одноклассники, то ещё дважды преодолевать этот маршрут не захочешь. Своих друзей нашёл на автобусной остановке возле сквера и мужского общежития Звача. После шумных и радостных взаимных приветствий, объятий, хлопания по плечам и рукопожатий, выслушал последние поселковые новости. Опять драки. Подружки. Кто-то сел, а кто-то вышел. Все как прежде, но уже меня не задевает. Неожиданно поймал себя на мысли, что у меня в Ленинграде жизнь более насыщенная и интересная. Один бой с кубинцем сколько доставил эмоций и адреналина. Да и в институте не дают скучать. КГБшники ещё. Среди ребят заметил несколько малознакомых лиц. Новенькие подросли и влились во авторитетную компанию. Стас отозвал меня в сторону и поинтересовался: "В Москву поедешь? Мы поднабрали иконы, только тебя ждали. Трудно стало собирать. Последний раз ездили в ноябрьские каникулы". Вопрос друга застал меня врасплох. Извини, Стас, не могу, не поеду. Врать тебе не хочу, но и сказать сегодня не могу. Нельзя мне. Но вам, похоже, ничего не угрожает пока, если сами не проколитесь, попытался оправдываясь честному взглянуть ему в глаза. Жаль, но хоть на танцы завтра в клуб пойдёшь? улыбнулся он. Тоже не знаю. У меня же девушка, выдохнул я с облегчением, радуясь, что неприятный разговор позади, и тоже улыбнулся. Ну и что? У меня тоже есть. Но знаешь, сколько новеньких появилось? И за общаку, посильковые подросли, возразил друг, подбадривающий хлопнув меня по плечу. Тут послышались рёв мотоциклетных моторов, и к остановке подкатили несколько мотоциклов и мопедов. Ковалькадо возглавлял мой бывший одноклассник, друг и сосед из соседнего барака Юрка Беляев. Среди других рокеров заметил круглые улыбающееся лицо Камиля и кивнул ему. Ребята нашли зимнее развлечение гонять вечерами по посылковым дорогам. Скользкая проезжая часть была укатана грузовиками и автобусами, и мотоцикл заносило, бросая от обочины к обочине, а лихих мотоциклистов это только забавляло. "Здорово, Юрка", приветствовал её соседа. "Серёга приехал, вот здорово", обрадовался тут. Жалко, что не смогу доставить тебя в город, как тогда. Скользко. От гаишников не уйти. Повяжут, тут же огорчился. Мне не надо сегодня. Не боишься шею свернуть? Поинтересовался ее, улыбаясь. Так в этом и прикол, парировал друг, смеясь. Между компаниями завязалась шутливая перепалка и посыпались подначки. — Ну-ка, прекратить материться! — послышался грозный окрик от ближайшей мужской общаги. «Это ас! Шухер!» — крикнул кто-то из мотоциклистов, и компания, взрывев моторами, укатила, растопырив ноги. От общежития выдвинулись две мужские фигуры. «Что за деловые?» — спросил я у Стаса, удивляясь, кто это может так по-хозяйски вести себя в нашем поселке. «Шамраев» — тихо выдохнул друг. В одной из фигур узнал своего будущего начальника — Сейчас молодого коренастого парня, одетого в гражданскую одежду. Когда в будущем уволился я из армии, вернулся с семьей на родину и устроился в милицию, то начальником районного отдела оказался подполковник милиции Шамраев. Но тогда он чаще был в милицейской форме. «Пойдем в клуб, шары покатаем или в спортзал?» Позвал всех Стас, не глядя на милиционеров. Осенью он лейтенантом приехал в наш город и поселился в общаге ведёт в нашем спортзале секцию самбо и некоторые наши пацаны ходят к нему заниматься по дороге к клубу пояснил он мне а секция бокса действует вспомнил я о своём детище а как же сам порой захожу размяться улыбнулся друг откуда-то издалека слышалась музыка где это играют поинтересовался я у друзей на катке горок кто-то ответил Тоже ходим иногда туда, просветил меня друг. Девок там тоже полно.